Глава 12. 1928-1931 годы. Смерть императрицы Марии Федоровны. Вещи, украденные у нас в России, продаются в Берлине. Смерть великого князя Николая. Потеря денег в Нью-Йорке. Кальви. Я рисую чудовищ. Матушка переезжает в Булонь. Племянница Биби. Письмо князя Козловского. Двуглавый орел. Смерть Анны Павловой. Похищение генерала Кутепова в Шотландии с Салварским махараджей. Разгадка тайны и мой поспешный отъезд. Смерть махараджи, разоблачение его жестокости. 13 ноября 1928 года в дании в возрасте 81 года скончалась вдовствующая русская императрица. Вместе с ней словно умерло всё прошлое. Влияние этой замечательной женщины всегда было спасительным для её второй родины. И можно лишь сожалеть, что её плохо слушали в последние годы существования императорской России. В семейной жизни она имела непререкаемый авторитет. Лично я не могу забыть, с каким пониманием и добротой она устраняла препятствия во время моего сватовства к её любимой внучке. Императрица провела последние дни в здании на вилле Видаре, которое владела вместе с королевой Александрой. Обе сестры любили этот простой сельский дом, где они собрали самые дорогие им реликвии. Когда мы приехали в Копенгаген, гроб уже был перенесён в русскую православную церковь. Покрытый русским морским Андреевским флагом и данэброгом, датским флагом, он утопал в цветах. Два казака, бывшие императорской лейб-гвардии, последовавшие за государю из изгнания, стояли у гроба среди датского почётного караула. Все правившие до моей Европы были представлены на погребении последней императрицы династии Романовых. После торжественного отпивания и отпущения грехов Митрополит Евлоги произнёс по-русски бесконечную речь, которая наверняка явилась мучительным испытанием для представителей иностранных государств. Траурное богослужение закончилось, и специальный поезд повёз нас в Роскильд, где императрица была похоронена в соборе в фамильной усыпальнице датских королей. Ирина хотела побыть какое-то время со своей семьёй. Я оставил её в Копенгагене и отправился в Берлин, чтобы посетить там отделение Эрфе. Приехав, я узнал, что Советы организовали публичную распродажу произведений искусства в галерее Лемке. В иллюстрированном каталоге я узнал много вещей из наших коллекций. Я нанял адвоката, господина Вангемана, и просил его предупредить об этом немецкий суд и добиться для начала запрета продажи этих вещей. чтобы я успел начать процесс против продавцов. Другие русские эмигранты, будучи в подобном же положении, также приехали в Берлин и присоединились ко мне. Я был потрясен, увидав в торговом зале всю мебель, картины и безделушки из петербургского салона матери. В день открытия торгов полиция ворвалась в зал и конфисковала все предметы, указанные нами, что вызвало некоторую панику. Как среди организаторов, так и в публике мы были убеждены, что нам вернут наше добро. Адвокат Вангеман тоже. Ведь немецкие законы формально утверждали, что всякая вещь, краденная или захваченная силой и продающаяся в Германии, должна быть возвращена владельцу, какова бы ни была политическая обстановка в стране. Со своей стороны, большевики заявляли что по декрету от 19 ноября 1922 года советское правительство конфисковало всё имущество эмигрантов полномочиями своей власти и что немецкая юстиция не должна вмешиваться в это дело увы верха держали большевики я оставил берлин в очень скверном настроении сразу же по возвращении я поехал в дом эрфе и увидел там буля Он протянул мне листок бумаги с объявлением, которое хотел поместить в журнале «Фру-фру». «Я, ниже подписавшийся, господин Андре Буль, частью русский, частью англичанин, частью датчанин, нежный, чувствительный и смелый, ищу жену». Ниже стояла подпись «Андре Буль, на службе у нашего очаровательного князя». Булонь на Сене, улица Гутенберга, 27. Какие бы заботы меня ни угнетали, бульв всегда умел вернуть мне хорошее настроение. Новая скорбь потрясла русскую эмиграцию в январе 1929 года. Смерть великого князя Николая, нашего бывшего верховного главнокомандующего, покинувшего вместе с нами Россию в 1919 году. Сначала он обосновался в Италии в имении Санта Маргарита, с женой, приходившейся сестрой королеви Елене. Затем отправился во Францию, в Шуаньи, департамент Сены и Марны, где принимал только самых близких людей, совершенно удалившись от света и политической жизни. Зимой я узнал, что все деньги, вырученные от продаж у кортье, которые я вложил в недвижимость, пропали из-за разразившегося финансового кризиса в Нью-Йорке. Таким образом, матушка осталась без гроша. Послав ей всё, что у меня имелось в наличии, и я просил её поспешить с приездом, и сразу же заботился её устройством. Я старался, насколько было в моих возможностях, обеспечить ей у нас приятную и удобную жизнь. Её комната была обставлена в соответствии с её вкусом и привычками: большая кровать, шезлонгу к камину, Маленькие переносные столики, кресла, обитые светлым критоном, английские гравюры и вазы, готовые принять любимые ею цветы. Эта комната, простая и веселая, сообщалась с застекленной дверью с террасой, которая летом была окружена цветами. Я уже мысленно видел там мать, сидящую в плетеном кресле с книгой или рукоделием. Когда всё было готово принять её, мы отправились в Кальви. Там со времени нашего последнего приезда произошли большие изменения. Появились новые дома. Тоукан Кирефов, тоже ставший домовладельцем в Кальви, устроил бар и ресторан в купленном им доме, бывшем епископстве. В этом заведении, вскоре получившем известность благодаря прекрасному местоположению, всегда допоздна толпился народ. Часто по ночам нас будил шум подъезжавших и отъезжавших машин. Большие яхты стояли на якоре в порту, а под солнцем простирался пляж, заполненный обнажёнными телами. Кальвино воднённый туристами больше не напоминал то красивое и тихое место, которое нас так пленило. В те недели меня охватило неодолимое желание рисовать. До сих пор Ирина очень талантливо рисовала вымышленные лица с огромными странными глазами, принадлежащие неведомому миру. Несомненно, под влиянием этих рисунков жены я приступил к своим. Я отдался им с настоящим увлечением, будто чарами прикованный к столу. Но то, что рождалось под моим карандашом, выглядело скорее кошмарными видениями, чем творением мечты. Я Любивший только красоту во всех её формах, мог создавать лишь монстров. Как будто некая злобная воля, скрытая во мне, искала себе выражения и водила моей рукой. Моя работа происходила в некотором роде помимо меня. Я никогда не знал, что собираюсь сделать. Но в результате это всегда оказываулись уродливо бесформенные или гротескные существа, родственные тем, что преследовали воображение некоторых скульпторов и живописцев средних веков. Я перестал рисовать однажды так же внезапно, как и начал. Последний рисунок, который я сделал, мог бы представлять самого сатану. Все профессионалы, которым я показывал эти странные работы, удивлялись технике, добиться которой можно было лишь многолетними упражнениями. Я же никогда не держал в руках ни карандаша, ни кисти до этого периода безумия. И с тех пор, как он кончился, я не только утратил к нему вкус и желание, но даже и ради спасения своей жизни не смогу больше этого повторить. Почти каждое прибывавшее судно привозило к нам друзей, живших у нас по несколько недель. В конце концов мы оставили им дом в цитадели, ставший слишком тесным, и переселились на ферму. Наше окружение стало слишком многочисленным, чтобы позволить нам жить спокойно. Каждый день устраивались экскурсии по окрестностям или прогулки по морю. Во время одной из этих последних Калашников чуть не утонул. Мой шорин Никита бросился в воду и благополучно пришёл ему на помощь. Но этот день Видимо, был днём всяческих происшествий. Причалив в Кальви, мы поехали обратно на машине. Насколько сияла луна, я не включил фары, и на повороте, который я плохо разглядел, машина влетела в кювет, густо заросший терновником. Все знают, крошечные иглы столь же бесчисленные, сколь незаметные, которыми вооружены эти растения. Никита был буквально изрешечённым. как и Панч, бывший с нами. В результате врач, вызванный к первому, должен был позаботиться и о втором. Телеграмма из Рима, которой мать объявляла о своем скором приезде, положила конец нашему пребыванию в Кальви. Мы отплыли с острова первым же рейсом, чтобы встретить ее в Булоне. Я очень радовался этому воссоединению. Но, по правде говоря, близкое соседство мадам Хуби вызывало у меня некоторое беспокойство, как эти две столь разные женщины будут жить бок о бок, не возникнут ли неприятности. Я с трепетом думала об этом. Биби очень нетерпелась познакомиться с моей матерью, и она уже называла её по имени Зинаида. Это меня тем более не успокаивало. Мать приехала оживлённая и исполненная бодрости, Она казалась очень довольной тем, что она теперь с нами. Её сопровождали мадмозель Медведева, сиделка ухаживавшая за отцом, её старая горничная Пелагея, сменившая имя на Полину, которое она находила более элегантным, и маленький померанский шпиц, откликавшийся на кличку Дролли. Павильон очень понравился матери. Но войдя туда, она воскликнула: "Ах, какой он маленький!" "Увы, да, он был мал". И это подтвердилось через несколько минут, когда прибыл грузовик, нагруженный огромными сундуками, тюками и чемоданами, составлявшими её багаж. Я должен был снять помещение по соседству, чтобы разместить всё это. Тем не менее, мать очень полюбила свою комнату, которую звала моя келейка. Приближался опасный момент встречи с Биби. Она вошла в гостиную, где мать ждала её. Биби поддерживали два слуги и сопровождал третий с большим букетом роз. Это цветы для маленькой Зинаиды, торжественно объявила Биби. Я обожаю ваше имя, дорогая книгиня, и оно у меня всё время на языке. Не удивляйтесь. Надо меня принимать такой, какая я есть. Солнце, скажите вашей матери, что я очень робкая. Я зову вашего сына Солнцем, потому что очень его люблю. Но это каналья, негодник. И такое дурное окружение. Я сочувствую вам. Иметь такого сына нелегко. Я ждал худшего. Мать, в жизни не встречавшая подобных выходок, была явно очень удивлена, немного задета, но также по счастью развеселилась. Она была достаточно умной и тонкой, чтобы очень быстро понять, в чем имеет дело. В итоге, что довольно неожиданно, эти две столь различные женщины даже понравились друг другу. Сближенные чувством, которые обе питали ко мне, они любили с нежностью бронить меня. У мадам Хуби была племянница, столь же оригинальная, как и тетка, но несколько в другом роде. Валерий одевалась по-мужски, курила трубку и носила на черных коротко стриженных волосах кепку. Маленькая и полная, смуглая и черноглазая, она походила на толстого левантийского мальчика. Она жила одна, на барже у парапета сцены, обслуживаемая верной парой стариков и окружённая множеством разных зверей. Ибо Валери, не любившая человекообразных, обожала животных, которых она понимала и умела заставить понимать её. Мы с ней познакомились случайно, даже раньше, чем с её тёткой, и оказались в числе тех очень немногих лиц, которых она соглашалась видеть. Несомненно, что её дикость, как и странные повадки, происходили в значительной степени от некоего комплекса неполноценности. Её манеры, воздвигавшие барьер между ней и окружающим миром, не мешали ей быть умной и доброй, поэтому мы её любили, несмотря на её порой весьма тягостную экстравагантность. Она была страстная автомобилистка и выиграла много автомобильных гонок. Согласившись однажды обедать у нас с несколькими друзьями, она рассказала, что недавно удалила себе груди, величина которых мешала ей вести гоночный автомобиль. Говоря это, она расстегнула рубашку и показала нам ужасные шрамы. Мадам Хуби, не допускавшая никакой эксцентричности у других, особенно такой, как у собственной племянницы, никогда её не принимала. А когда узнала, что мы с ней видимся, пришла в нистовый гнев. После грандиозной эпической сцены, во время которой было перебито множество предметов, она внезапно утихла и сказала мне: "Солнце, я хочу её видеть. Приведите мне её сегодня обедать". Она приняла племянницу в постели, осмотрела её с головы до ног и сказала с неприязнью: "Если человек гермафродит, он сидит дома. Убирайся, и чтоб я тебя никогда не видела". Когда бедная Валерия была таким образом отправлена из дому без обеда, ее тетка на минуту задумалась. Через минуту она позвала меня. «Солнце! Будьте любезны, сделайте в Эрфе платье для этого монстра. Три дневных и три вечерних, разных фасонов. Посмотрим, что это даст». На следующий день я привел Валерии на улицу Дюпо, где ее появление произвело эффект, который можно себе представить. Под почти нескрываемое всеобщее изумление она сделала выбор, и в ателье был передан заказ. Мадам Хуби приставала ко мне во всё время, пока шились платья, и бы хотела устроить семейный обед, чтобы помирить Валери с другими дядями и тётками. Те ещё больше, чем мадам Хуби, не желали видеть бедную Валери, пребывая в ужасе от её мужских повадок. Настал день обеда. Мадам Хубер расположилась в гостиной, окружённая семьёй, прямо напротив двери, через которую Валерии должна была совершить свой выход. Но когда она появилась, несчастную встретил общий крик ужаса. Одетая по-мужски, Валерии ещё как-то походила на женщину, но одетая по-женски она выглядела совершенно по-мужски. Биби спрятала лицо в ладони и сказала голосом полным ярости: "Проклятье! Пускай ей вернут её штаны!" Бедная Валери с конфуженной развернулась и удрала, оставшись и на этот раз без обеда. С тех пор, как Мэт переселилась в Булонь, ангел мира, казалось, опустился на нашу крышу. Впрочем, он вскоре заскучал и улетел. Некий князь Юрий Козловский заявил мне о своём существовании самым оскорбительным письмом. Он писал мне, что к позору написание книги, появившейся 2 года назад. Я прибавил ещё худший, опубликовав в свежем номере газеты "Детектив" самые низкие обвинения против наших государей. Я якобы не постеснялся приписать им желание заключить сепаратный мир. Такая явная клевета была отвергнута даже столь партийным и предвзятым органом, как Верховная следственная комиссия, назначенная Керенским. Я немедленно отыскал указанный номер журнала о существовании которого до сих пор не знал. Он действительно содержал возмутительную статью о частной жизни наших государей, подписанную князь Юсупов. Опять шантаж и перспектива процессов. Поскольку господин де Моро Жефери отсутствовал, я обратился к господину Шарлю Эмилю Ришару, которого мы знали и уважали и как личность, и как талант. Доказательное опровержение было вскоре переслано его стараниями главному редактору детектива. После двух последовавших предупреждений судебного исполнителя, газета всё же решилась на печать опровержения, извиняясь за запоздалую его публикацию. Все прочие газеты, которые из профессиональной солидарности до сих пор отказывались помещать мой протест, вскоре последовали её примеру. Редакция детектива заявила, что получила эту статью от агентства Опера Мунги Пресс, которое гарантировало её подлинность. Со своей стороны, агентство Опера Мунги перекладывало всю ответственность за это дело на венскую газету Нойе Винер Тагеблат, которая в свою очередь обвиняла одного из своих репортёров, еврея по имени Тасин. После бесконечной переписки было получено письмо этого Тасина, которому он признавался, что статья полностью его произведение. Это не помешало Козловскому, уже знавшему правду обо всей этой истории, накупить множество экземпляров этого номера детектива и разослать их в сопровождении копии своего письма ко мне разным гражданским и военным группировкам русской эмиграции. Можно представить произведённый этим демаршем эффект. Президент Верховного монархического совета Александр Крупенский, знавший так же хорошо, как и Козловский, о провокации, поручил одному из членов совета, графу Гендрикову, написать в Двуглавый орёл, журнал монархической партии, статью против меня, ещё более яростную, чем письмо Козловского. Зачитанная на одном из их собраний статья получила единодушное одобрение этого достойного ариапага. Никто не осмелился возразить. «Даже входивший в совет один мой друг 30-летней давности, молодушие которого меня глубоко огорчило. Тогда я, не колеблясь, подал в суд за клевету на главного редактора двуглавого «Орла» господина Вигуро, президента монархического совета Крупенского и автора статьи. Монархический совет тут же прислал ко мне парламентера в лице того самого моего друга, который от меня отрекся». Но его визит не заставил меня отказаться от принятого решения. Процесс состоялся, и я его выиграл. Мать, возмущённая действиями против меня, пригласила президента Крупянского, и когда он явился, сказала только, не подав ему руки и не предложив сесть: "Господин президент, я пригласила вас, чтобы уведомить, что я выхожу из монархической партии и надеюсь никогда больше вас не видеть". президент удалился, очень смущённый. Мой шурин Никита с женой, как и многие другие, последовали примеру матери и заявили о своём выходе. Спустя некоторое время двуглавый орёл закончил своё существование. 1930 год отмечен для меня большим горем. Очень дорогой для меня друг Анна Павлова, одна из чистейших звёзд классического танца. Грация и гений, которой покорили и очаровали весь мир, умерла в Брюсселе 29 января от пневмонии. Ей было 49 лет. Она остается самым волнующим и поэтическим воспоминанием моих молодых лет. В тот же год и даже в те же числа похищение генерала Кутепова потрясло всю русскую колонию. Председатель Русского общевоинского союза РОВС, 48-летний генерал, Он был энергичным, смелым человеком и смертельным врагом большевиков. Его похитили средь бела дня, когда он возвращался пешком домой. В этом участвовали три человека, один из которых был переодет стражем порядка. Пока последний выслеживал генерала, двое других, выскочив из стоявшей машины, схватили Кутепова и силой затолкали в неё. Лжеполицейский уселся туда тоже, и машина быстро укатила. Эта новость появилась в газетах только спустя несколько дней после похищения. Она наделала много шума, но у похитителей было время замести следы. Началось следствие. Дело так и осталось не выясненным. Тем не менее, всё заставляет думать, что генерал был увезён в Москву. Впоследствии было много разговоров о даме в бежевом манто, находившейся в машине в момент похищения. Я очень хорошо знал генерала Кутепова. Зав всегда тё нашего ресторана Домик на улице Монтабор. Управляющая рестораном мадам Токарева всегда принимала его с подчёркнутой любезностью, которой, казалось, генерал был чувствителен. После его похищения мадам Токарева ликвидировала все свои дела и уехала в Соединённые Штаты. Я долго ничего не слыхала о махарадже, с тех пор, как я его так удачно мистифицировал, постоянно направляя по ложному следу. Я уже начал спрашивать себя, не считать ли наш разрыв окончательным, когда мне позвонили и сообщили, что Махараджа в Париже и ждёт меня к себе на обед в один из ближайших дней. Он принял меня совершенно спокойно, не обмолвившись ни словом о случившемся, и вновь предложил ехать с ним в Индию. Куда хотел там отправиться этот маньяк и что скрывало за собой это приглашение, к которому он непрестанно возвращался? Я подозревал, что его настойчивость имела другие мотивы, нежели обеспечение себе удовольствия от моего общества. Несмотря на мои категорические отказы, он снова и снова настойчиво возвращался к этому предложению. Приехав в Булонь с визитом к моей матушке, он пытался убедить её, как и мою жену, что они должны повлиять на меня и уговорить меня ехать с ним. Обе ответили, что я в том возрасте, когда решения принимаются самостоятельно. Он и тогда не успокоился и пригласил меня на несколько дней в Шотландию в замок, который нанял на сезон рыбной ловли. Это новое предложение заставило меня поколебаться. Мать и Ирина настоятельно не советовали мне соглашаться на эту поездку, да и здравый смысл подсказывал мне, что они правы. Но, как всегда, любопытство и влечение к неизвесному возобладали над здравым смыслом. Шотландия, где я бывал в Оксфордские годы, тогда напоминала мне одна временем Финляндию и Крым. Я был очарован ею. Совсем иной предстала она передо мной на этот раз. Её природа выглядела дикой и суровой. Замок, затерянный далеко в горах, Мрачный, с высокими серыми гранитными стенами и угрюмыми зубчатыми башнями, показался мне тюрьмой. Сводчатые комнаты были тёмными, холодными и сырыми. Помещения верхних этажей соединялись лабиринтом лестниц, переходов и галерей, которых было трудно не заблудиться. Мой хозяин устроился на втором этаже, я на третьем, по соседству с молодым адъютантом Единственным из тех, кого я видел при Махарадже с самого начала нашего знакомства и который всё ещё входил в его окружение. Однажды я имел неосторожность заметить ему это и спросил о причинах постоянных перемен в свете Махараджи. Последовавшее ледяное молчание дало мне понять, что вопрос был нескромным, и очень меня беспокоило. Но в сложившейся ситуации я мог лишь радоваться присутствию этого молодого человека, которого я считал почти другом. Махараджа принял меня с распростертыми объятиями и не отпускал от себя. Мы ели в его апартаментах, а после обеда отправлялись на ловлю семги. Голубая вуаль, которую он накутывал у лицо от мошкары, придавала ему шутовской и немного пугающий вид. Во время наших долгих вечерних бесед у огня больше не поднимался вопрос о моем путешествии в Индию. И я с облегчением полагал, что он оставил эту идею. Но вскоре на сцене появился новый персонаж. Он приехал из Индии и был одет как монах. Это был еще молодой человек, очень образованный, великолепно говоривший по-английски и по-французски. Особенно потрясли меня его глаза. Сила и проницательность его взгляда Сразу как-то сковывали меня. У него были красивые руки, длинные и тонкие, ухоженные, как у женщины. Он завел себе привычку приходить ко мне по вечерам, и мы часто часами говорили о философии и религии. После его ухода открывалась дверь моего соседа, и он заходил ко мне. Адъютант хотел знать все, что говорил мне этот странный монах. Результатом этих разговоров стало то, что я практически не мог спать. и чувствовал предельное нервное напряжение. Так продолжалось довольно долго. Но однажды вечером мой симпатичный сосед, войдя по обыкновению ко мне сразу после визита монаха, сделал потрясающее разоблачение. Вы должны скорее покинуть это проклятое место, заявил он. Махараджа заманил вас в ловушку. Если вы задержитесь здесь ещё, вы больше не сможете выйти отсюда. Поскольку я ничего не понимал, он продолжал: Скоро вы целиком окажетесь в их власти. Постепенно вы попадёте под чужое влияние и лишитесь своей воли. Они сделают из вас игрушку, а потом увезут в Индию. Но какого чёрта им это нужно? Что они хотят делать со мной в Индии? Он не мог или не хотел отвечать на мой вопрос. Слова молодого адъютанта заставили меня заметить магию действия, которую я уже начинал чувствовать. Ибо он был прав. Я терял своё хладнокровие и контроль над мыслями. Глаза этих двух человек меня преследовали. Они напоминали мне глаза того другого. Чтобы окончательно не поддаться гипнозу, мне следовало скорее уезжать. Мой друг не скрыл от меня, что предупреждая меня, он рискует жизнью. Когда он вышел, У меня появилось опасение, не был ли он скрытым врагом, приставленным ко мне, чтобы шпионить. Настоящий ужас охватил меня при мысли, что я мог оказаться беззащитным, безвольным узником. Я вспоминал обо всех дорогих мне людях: матери, жене, дочке, друзьях, которых покинул, чтобы так глупо попасть в эту мышеловку. Моим единственным желанием было вернуться домой и вновь увидеть всех их. Я упал на колени и простыми словами, но от всей души молил Бога прийти мне на помощь. Должно быть, во время молитвы я заснул, поскольку наутро обнаружил себя на полу у кровати и совершенно одетым. Я проспал всего несколько часов, но проснулся полным сил и решимости, свободным от всяких сомнений. Тем не менее, я не хотел покидать Махараджу, не заставив его открыть свою игру. Мне было интересно узнать, что меня ждало в случае, если бы я согласился последовать за ним. В тот же вечер после ужина я взял бы ка за рога и спросил хозяина, что он собирался делать со мной в Индии. На его лице появилась странная улыбка. Что я хочу с вами сделать, дорогой друг? Позвольте сначала сказать вам, что вы не созданы для той жизни, которую ведёте. Я много раз старался дать вам это понять. Подходящая для вас жизнь это уединение и медитация. В тишине, вдали от людей, вы сможете сосредоточиться и расти духовно. В вас есть возможности, о которых вы сами не подозреваете, но я, знающий их, понимаю, что вы избранны. Я хочу, чтобы вы познакомились с моим учителем, живущим в горах. Он просил привести вас к нему, поскольку хочет сделать вас своим послушником на десять лет и затем йогом. «Я вовсе не такой, как вы думаете», — возразил я с пылом. «Я вовсе не создан для погружения в медитацию на десять лет при вашем учителе. Я слишком люблю жизнь, семью и друзей. Я натура кочевая и не терплю одиночества». Не обращая внимания на мои протесты, Махараджа спокойно продолжал. Когда в 1921 году я отправился в Европу, учитель сказал мне, «Ты встретишь чужестранца, которого должен привезти с собой. Я сделаю из него йога». Он так точно описал ваше лицо, что как только я увидал ваш портрет у английской дамы, которая потом привезла меня к вам, я вас сразу же узнал. Для такого существа, как вы, я не могла бы сделать это. Никакие земные связи не могут существовать. Вы должны поехать со мной, и вы поедете. Я минуту помолчал, потом внезапно спросил его: "Вы верите в Бога?" В его взгляде сверкнула молния. "Да", ответил он сухо. "Хорошо, раз вы верите в божественную власть, позволим ей руководить нами и решать, что я должен делать". После этих слов я покинул его и отправился к моему другу адъютанту, чтобы поведать об этом разговоре и моём твёрдом решении уехать завтра же. Он скептически выслушал моё заявление. Вы не знаете этого человека, сказал он. Если махараджа что возьмёт в голову, ничто и никто не заставит его отказаться. Он всеми способами воспротивится вашему отъезду. Но ну, это мы посмотрим, подумал я. С утра я уложил чемоданы, но когда попросил машину, чтобы ехать на вокзал, находившийся в 20 километрах от замка, махараджа уже предупреждённый запретил давать мне автомобиль. Мне было неприятно бежать тайком, как вору, даже не простившись с хозяином. Я перекрестился и отправился к нему. Он сидел в домашней одежде и читал газету. Я пришёл проститься с вами и поблагодарить за гостеприимство, сказал я. Буду вам признателен, если меня довезут до вокзала, поскольку времени до поезда осталось немного. Не сказав ни слова и не взглянув на меня, махараджа поднялся и позвонил. Явившемуся слуге он приказал подать машину. Я сел в неё под изумлёнными взглядами монаха и адъютантов, стоявших кружком на площадке. Без приключений я добрался до вокзала, но почувствовал себя в безопасности только когда сел в поезд. Я больше никогда не видел Махараджу. Спустя несколько лет я узнал, что во время одного из приездов в Европу он сломал позвоночник, упав с лестницы. Его положили в машину на коленях двоих его адъютантов и доставили в госпиталь, где через несколько дней он умер. Некоторые детали, которые я узнал впоследствии о его жизни и характере, заставили меня призадуматься. Говорили, что однажды Разгневавшись во время игры в поло на одного из поней, он приказал забить на смертницу несчастное животное и сжечь его труп у себя на глазах. Говорили также, что когда его жонны или адъютанты вызывали его гнев, он заставлял их глотать толчённое стекло. И что в подвалах его дворцов устроены пыточные комнаты, причём по самым новейшим образцам